«Кто вы такой? Какая пища богов? Расскажите подробно и ясно, зачем они от меня скрывали, что я не одна во всем мире?» «Второе. Расскажите мне, — повторила она. И молодой Редвуд, сильно волнуя и дрожа, принялся ей рассказывать. Это был довольно несвязный и отрывочный рассказ о пище богов и детях-великанах, рассеянных по свету, Нужно себе представить двух молодых гигантов, оживленных, раскрасневшихся, любующихся друг другом и в то же время сконфуженных, наперебой говорящих, спрашивающих, рассказывающих, прерывающих разговор минутами красноречивого молчания, взглядами и улыбками, вызывавшими еще большее смущение, — Еще большее наслаждение, одним словом, ту упоительную сцену, которая спокон веков характеризует встречу двух лиц самой судьбою, предназначенных друг для друга, каковы бы ни были их размеры. Принцесса. сразу узнала все, что было скрыто от нее с детства. Она поняла, что не представляет собою уродливого исключения, а входит в состав братства тех, которые вкусили пищу богов, и также переросли границы людишек, кишевших у их ног. Молодой Редвуд, Рассказал ей о своем отце, о косаре, братьях, рассеянных по всему миру, о новой заре, полной величественного значения, которая, наконец, засияла в истории человечества. «Мы представляем собою только начало нового порядка вещей», — сказал он. «История пигмеев...» была лишь вступлением в историю того мира, который создает эта пища, мы с отцом веруем, что придет время, когда все мелкое исчезнет с лица земли, когда мы, гиганты, будем свободно ходить по всей земле, творя и создавая такие вещи, которые никогда никому и не снились, но это все еще в будущем. Мы же только первое поколение этого мира гигантов, не более как первый опыт. — А я-то ничего об этом и не знала, — воскликнула принцесса. — Мне иногда кажется, — продолжал Редвуд, — что мы явились слишком рано. Прежде должно было бы явиться нечто другое. Мир не был подготовлен к тому, чтобы помириться с величием, создаваемым пищей богов. Произошли различные столкновения, вышли ошибки. Пигмеи теперь нас ненавидят. потому что мы слишком велики, а они ничтожны. Мы мешаем им, нарушаем их порядки. Да и как же иначе? Я при каждом своем шаге поневоле разрушаю труды их рук и нарушаю все издавна признанные ими границы, Да, они бесспорно ненавидят нас и хотят всех истребить. Они примирились бы только в том случае, если бы мы были одного с ними роста. Они счастливы в домах, которые кажутся нам тюремными клетками. Их города слишком для нас малы. Мы с трудом... «Пробираемся по их большим дорогам, которые для нас слишком тесны. «Мы не можем войти в их церкви. «Мы видим все, что делается за стенами и рвами. «Невольно мы заглядываем в окна их верхних этажей. «Мы приступаем их обычаи, и их законы являются только сетями». опутывающими наши ноги. При каждом нашем нетвердом шаге, при каждом нарушении их границ, при каждой попытке совершить какое-нибудь крупное дело, мы слышим их неистовые крики. Самый малый наш шаг кажется им диким полетом, а все, что они считают великим и удивительным, представляется нам игрушками мелочность их фантазий служит преградой для проявления наших сил у них нет машин пригодных для нас ничего такого что соответствовало бы нашим нуждам они тысячами невидимых уз порабощают наше величие. Мы в остер раз сильнее каждого из них, но у нас нет оружия, и само наше величие ставит нас в зависимость от них. Они утверждают, что та земля, на которой мы стоим, по которой ходим, принадлежит им. Они облагают налогами нашу потребность в большом количестве пищи, в более обширных жилищах. И за все эти вещи мы должны работать теми орудиями, которые эти карлики могут выделывать, и притом работать для удовлетворения их карликовых фантазий. Они всевозможными способами теснят нас, Мы принуждены переступать границы их законов даже для того, чтобы жить, чтобы повидаться с вами сегодня. Мне пришлось нарушить их правила. Они лишают нас всего желанного в жизни. Мы не имеем права входить в их города, проходить по их мостам. по вспаханным полям или по лесам, где они охотятся на зверей. Я теперь отрезан от всех моих братьев, за исключением трех сыновей косора, да и к ним путь с каждым днем все более служивается. Они как будто придумывают всякие предлоги, чтобы причинить нам, возможно, больше вреда и зла».